Глава 11. К тому времени, как Лионель Месси смирился с мыслью о том, что никогда не уйдет, мир уже успел изрядно попрактиковаться в сидении дома. В начале 2020-го остро заразный новый вирус начал распространяться по миру, как лесной пожар, а дальше вы знаете. Мировая пандемия COVID-19 привела жизнь в гнетущий застой, привела к заражению десятков миллионов человек и стоила жизни более миллиона людей. COVID спровоцировал глобальную переоценку всех аспектов жизни по мере того, как люди, семьи и предприятия привыкали к тому, что взаимодействие между людьми принудительно ограничиваются. Профессиональный спорт, бизнес объемом в триллион долларов, построенный на живом взаимодействии между людьми, не стал исключением. Каким вообще был смысл устраивать живые развлечения в ситуации, когда никто не мог присутствовать на них лично? В начале чумного года, когда спорт активно прикрывали во всей Азии, в Европе матчи продолжали проходить на полных стадионах, незаметно превращавшихся в места суперраспространения инфекции. На севере Италии в феврале проходил матч Лиги чемпионов, посмотреть который собралась изрядная часть жителей города Бергамо. Они погрузились в автомобили и поезда и отправились в Милан на матч Аталанты против Валенсии в Лиге чемпионов. После победы «Аталанты» они вернулись и разошлись по улицам и барам «Бергамо», где гуляли до глубокой ночи. Спустя считанные недели город стал европейским эпицентром пандемии, однако футбол продолжал до последнего держаться, и матчи шли даже в марте 2020 -го. Даже в ту неделю, когда в Штатах закрыли все крупные спортивные мероприятия, начиная с NBA, Лига чемпионов продолжала проводить матчи. Во французской столице Парис Сен-Жермен обыграл Боруссию Дортмунд. На глазах у тысяч фанатов, поддерживавших команду из-за пределов Парк-де-Франс. В Англии матч между Ливерпулем и Атлетико Мадрид при полных трибунах спровоцировал громадный всплеск количества случаев заболеваний в Мерсесайде. Но даже футбол, спорт, готовый терпеть сильный снегопад, чрезвычайную жару и вспышки хулиганства ради сохранения телевизионной картинки, все же признал, что шоу нужно остановить. С марта 2020 года прошло совсем немного времени, а владельцы клубов уже начали подсчитывать масштабы ущерба. В придачу к глобальному кризису здравоохранения шел кризис экономический. Больше не было заработков в игровой день. Никаких продаж билетов, атрибутики и визитов в сувенирные лавки. Непрекращающееся присутствие команд и спонсоров в поле зрения вдруг прекратилось за одну ночь. Но зарплаты игрокам команд продолжали выплачиваться. Даже когда в мае-июне матчи стали с опаской возобновлять, следуя строгим протоколам охраны здоровья, их возобновляли при пустых трибунах. Футбольные матчи проводились для исполнения обязательств по контрактам, а не потому, что диковинный продукт, производившийся в условиях буквально полной тишины, кому-то казался великолепной идеей для заработка. Независимо от того, играли клубы или нет, они терпели внушительные убытки. В мире стремительно растущих зарплат игроков, где Роналду и Месси задавали тон на протяжении более 10 лет, возникла необходимость срочно затягивать пояса. Некоторые пытались убедить игроков своих составов пойти на урезание зарплаты. Результат был неоднозначным. Барселона, где кризис встал особенно остро ввиду ее обычно огромных продаж билетов и массовых посещений клубного музея, стало одним из немногих мест, где игроки-ветераны пошли на временное сокращение зарплаты при условии, что им его компенсируют позднее. В других местах игроки настаивали, что нужно искать другие пути, хотя мало кто мог предположить конкретные решения. Десятки клубов отправили своих сотрудников в принудительный неоплачиваемый отпуск, уборщиков, охранников и работников столовой. Арсенал, принадлежавший воротили рынка недвижимости, женатому на наследнице империи «Уолмарт», Вообще сократил этих сотрудников и уволил маскота клуба, человека, носившего костюм динозавра размером в 2,5 метра. Ситуация ухудшалась столь стремительно, что к маю клубы премьер-лиги, как ожидалось, должны были вернуть телевизионным компаниям деньги за потерянное весной эфирное время. Манчестер Юнайтед оценил эти потери в 20 миллионов фунтов стерлингов. В Испании за дело энергично взялся Хавьер Тебас. Контроль расходов и потолок зарплат уже не один год были краеугольными постулатами его программы. Он повидал слишком много клубов, доведших себя до предбанкротного состояния попытками подражать большим парням. Он сразу же призвал директоров клубов разработать любые необходимые меры помощи командам, оказавшимся в затруднительном положении. «Самый важный аспект всего этого – защита нашего будущего», – говорил Тебас в апреле 2020 -го. «Мы сейчас пытаемся спасти будущее футбола». Спустя месяц это будущее выглядело еще менее оптимистично. За год, почти целиком прошедший за закрытыми дверями, испанский футбол по подсчетам Тебаса понес убытки в 2 миллиарда евро. Единственным действенным решением, считал он, был поиск возможностей вкачать в футбол дополнительные деньги. Флорентино Перес, кажется, впервые в летописной истории согласился с Тебасом. Клубы действительно нуждались в деньгах и быстро. Несмотря на то, что Реал на скреб 313 тысяч евро прибыли в 2020 году, Перес видел, что самые тяжелые времена еще впереди. За 18 месяцев он продал самого раскрученного спортсмена мира и дал старт масштабной реновации Бернабеу перед самым началом пандемии. В отличие от Тебаса, Перес был не слишком-то заинтересован в том, чтобы подстегивать денежные вливания в 19 других клубов Ла Лиги. «Реал Мадрид был, как всегда, сосредоточен исключительно на своей уникальности. Мы все знаем, что нам придется преодолеть длинный путь, полный препятствий, вызванных этими невзгодами», говорил Перес на ассамблее членов своего клуба. «Но мы уникальный клуб, клуб, который никогда не сдается, клуб, который выиграл 23 Кубка Европейских чемпионов, 13 в футболе и 10 в баскетболе». А статус уникального клуба означал, что именно Реал должен подавать новые идеи еще до того, как другие начнут хотя бы задумываться о них. «Футбол должен адаптироваться к новым временам», — продолжал Перес. «Реал Мадрид будет в авангарде, как был всегда», — говорил он. «Реформу футбола больше нельзя оттягивать, нам нужно взяться за них как можно скорее. У крупнейших клубов в Европе есть миллионы болельщиков по всему миру». На нас лежит обязанность бороться за эти перемены. В голове у Переса жила вполне конкретная идея, и она никак не была связана с новыми баскетбольными трофеями. Суперклубы Европы, регулярно получавшие от него тайные телефонные звонки, прекрасно понимали, что он имеет в виду. Как и базировавшийся в Мадриде американский финансист по имени Джон Хан и фонд под названием Key Capital Partners, имевший давние взаимоотношения со строительной компанией Переса. Посыл всегда был одним и тем же. «Эта пандемия является кризисом», — говорил Перес. «Но она также может стать идеальным моментом для начала футбольной революции, о которой он фантазировал много лет, по крайней мере с тех пор, как развалился его проект тематического парка. На этот раз он продвигал идею Европейской Суперлиги». В противоположность тому, в чем он пытался вас убедить, концепция Суперлиги зародилась не в уме одного лишь безупречного Флорентина Переса. Более того, эта идея болталась в европейском футболе не одно десятилетие. Еще в 1987 году другой влиятельный председатель клуба, медиамагнат и будущий президент Италии Сильвио Берлускони объявил Кубок чемпионов древним и безоговорочно устаревшим турниром. Он хотел, чтобы его Милан играл в более крупной лиге по круговой системе вместо турнира на выбывание. Так у телевидения было бы больше матчей для трансляций, А гарантии того, что тяжеловесы будут встречаться с тяжеловесами, были бы выше. Пять лет дебатов и поисков компромисса превратили идею Берлускони в современную Лигу чемпионов, запуск которой состоялся в 1992 году. Она объединяла и групповую стадию, и матчи на выбывание. Но прошло немного времени, и Аякс, Барселона, Бавария и Манчестер Юнайтед сошлись во мнении, что новый формат Лиги чемпионов недостаточно радикален. При поддержке итальянской медийной компании они стали продумывать формат Суперлиги на 36 команд, во многом напоминавший американскую НФЛ. Что было абсолютно логично, поскольку основатели Премьер-лиги также вдохновлялись гламуром, энергетикой и прибыльностью НФЛ, где владельцы всех 32 команд ведут дела друг с другом в одном месте. Они собирались создать собственный картель. Для футбольных инвесторов, заглядывавших по ту сторону Атлантики, концепция закрытого клуба с участием только элитных команд выглядела достаточно привлекательной. При условии, что ваш клуб входит в эту самую элиту. Так можно было бы получать больше контроля над календарем, брать больше денег за трансляции и коммерческие права и с полным основанием обещать сплошь громкие афиши с участием самых знаменитых команд на планете. Что более важно, закрытый клуб решал проблему, давлевшую над каждым инвестором, приходившим в европейский футбол во время волны скупки клубов иностранными владельцами в 20 веке. Решение сводилось к двум словам. Гарантированный доход. Ни один человек, покупавший футбольную команду в надежде превратить ее в полноценный прибыльный бизнес, никогда не мог до конца переварить тот факт, что риск неудачных выступлений на поле мог породить существенные колебания в балансовой ведомости клуба. Например, непопадание в Лигу чемпионов могло легко проделать дыру размером в 50 миллионов финансовых планах на следующий год. Это стало особенно существенной проблемой для английской премьер-лиги, где шесть богатых клубов каждый сезон конкурировали друг с другом всего за четыре путевки в Лигу чемпионов. А вылет, каким бы маловероятным он ни был для большинства богатых клубов, означал нечто гораздо более скверное, чем дыра в бюджете в размере 50 миллионов евро. Вылет означал финансовый крах. В каком-то смысле эту проблему пытался решить International Champions Cup. Насыщенное лето с плотным расписанием выставочных матчей по всей Северной Америке было предтечей Суперлиги. Турниру не хватало только реальных ставок. Вот почему Relevant Sports, компания, стоявшая за ICC, в 2019 году начала судебную тяжбу с Федерацией футбола США и ФИФА за право организовывать официальные матчи. Она надеялась начать с организации матча Ла Лиги с участием Барселоны в Майами, чтобы дать старт процессу. Но несмотря на то, что ни одна из концепций Суперлиги 1980-х, 1990-х или 2000-х так и не сдвинулась с мертвой точки, сама концепция турнира эволюционировала в нечто более полезное и более влиятельное. Для богатейших клубов угроза организовать Суперлигу стала перманентным козырем в переговорах. Всякий раз, когда им нужно было вынудить всех окружающих пойти на уступки, будь то 14 клубов за пределами так называемой большой шестерки в Англии или органы власти, управлявшие футболом в лице ФИФА и УЕФА, они доставали план Суперлиги в качестве оружия. Почему вопрошали они у ФИФА и УЕФА должна быть монополия на организацию крупных турниров? Разве они не нуждались в клубах больше, чем клубы нуждались в них? Ведь именно клубы, в конце концов, доставляли на арены суперзвезд. А в некоторых местах, в частности там, где играли Роналду или Месси, суперзвезды олицетворяли клубы. На заднем плане, между тем, набирала обороты более масштабная битва за контроль над мировым футбольным календарем. По аналогии с попытками выжать больше баталий между Роналду и Месси на поле FIFA и UEFA вели ожесточенную борьбу за право добавить больше соревнований, больше статусных матчей и еще большую долю внимания публики. Пока УЕФА искала возможности расширить Лигу чемпионов, ФИФА заигрывала с идеей роскошного клубного чемпионата мира, который объединил бы 24 топ-клуба планеты в рамках самостоятельного турнира при поддержке того воротилы, миллиардера или нефтяного государства, что предложит наибольшую сумму. У всех этих проектов была одна общая черта: Все они нуждались в одобрении голубых кровей европейского футбола. В 2021 году голубая кровь просто решила, что лучше организует все это сама. Предложенный ими план Европейской Суперлиги предполагал участие 15 постоянных членов плюс ротирующийся состав из пяти команд, проходивший отбор. Но в неделе, предшествовавшей официальному объявлению планов, случилась загвоздка. Организаторам не удалось убедить Пари Сен-Жермен, Баварию и Боруссию Дортмунд, присоединиться к ним, и в этот момент они решили, что и 12 участников будет достаточно, чтобы положить начало идее. Разумеется, остальные захотят последовать за ними, как только увидят, насколько выгодной и популярной может быть Суперлига. Организаторы даже заручились поддержкой G.P. Morgan, выдавшего им кредитную линию в 4 миллиарда долларов. 12 клубами, о которых идет речь, были самые знатные игроки в европейской футбольной истории. «Милан», «Арсенал», «Атлетико Мадрид», «Челси», «Барселона», «Интернационале», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид» и «Тоттенхэм Хотспур – Сплошь победители Лиги Чемпионов или коммерчески успешные предприятия, а зачастую и то, и другое вместе. Среди их владельцев были американские миллиардеры, испанская деловая аристократия, китайский магнат рынка недвижимости, британский торговец валютой, член мирадской королевской семьи и один российский олигарх. Эта пестрая компания пришла к единому убеждению, что существующая система европейского футбола сломана, и если они сами не позаботятся о своих деловых интересах, то никто другой за них этого не сделает. Каждому клубу был обещан инфраструктурный заем в размере 350 миллионов долларов в качестве поощрительного бонуса. «Это будет чрезвычайно сложно», — говорил им советник в последние дни перед торжественным представлением проекта Суперлиги в апреле 2021-го. «Вы уверены, что хотите сделать это сейчас?» Постегиваемые Пересом Андреа Аньелли из Ювентуса и Жуаном Лапортой, только что выигравшим выборы в Барселоне и вступившим на новый президентский срок вместо Бартамео, клубы не дрогнули. По крайней мере, до той поры, пока не облажались с выбором подходящего момента. Одним воскресным днем, той весной в The Times, просочились слухи о том, что затевается нечто грандиозное. Спустя несколько часов стало ясно, что планы Суперлиги трансформировались из пустых угроз в то, что происходит здесь и сейчас. А то, что случилось следом, можно назвать одной из самых поспешных и хаотичных реакций, какие только видел футбольный мир. Коротко говоря, разверзлись врата в ад. Фанаты встали на дыбы, открыто осудив собственные клубы и пообещав сдать свои сезонные абонементы. Неприглашенные клубы перепугались, обеспокоенные тем, что Суперлига нанесет непоправимый ущерб доходам внутренних чемпионатов и повредит любой команде, не попавшей в круг избранных. УЕФА в совместном заявлении с английской, итальянской и испанской лигами порицала ЕСЛ, назвав ее циничным проектом базировавшимся на корыстных интересах нескольких клубов. Организаторов Суперлиги между тем почти не было слышно. Они дождались почти полуночи воскресенья и опубликовали первоначальный пресс-релиз, подтвердивший всеобщие худшие опасения. Да, 12 клубов будут постоянными участниками соревнования. Все они дали согласие на участие продолжительностью в 23 года. И да, они начнут по возможности уже в 2022 году. Они формально отказывались от Лиги чемпионов в пользу более масштабного кругового формата, кульминацией которого должен был стать раунд-плей-офф с участием восьми команд в конце каждого сезона. Это был опахальный сдвиг в истории футбола, потому что, говорили организаторы, образование Суперлиги происходит в период, когда мировая пандемия усугубила нестабильное положение существующей в европейском футболе экономической модели. Это во многом было правдой. Проблема была в том, что 12 клубов, поднявших бунт, собирались избавить от нестабильности только себя самих. Никто не повелся на аргументы Суперлиги о теории просачивания благ сверху вниз. Попросту не существовало таких раскладов, при которых растущие за счет ЕСЛ доходы Реала и Барселоны могли как-то помочь клубам вроде Депортиво. Суперлига с самого начала готовилась к шквалу критики. Топ-менеджеры были достаточно опытны, чтобы понимать, что гнев и негодование в футболе горят ярким пламенем, но быстро тухнут. Если они смогут выдержать первый натиск, включая атаку со стороны УЕФА, то тогда у Суперлиги появится шанс выжить. «Они знали, на что шли», — говорит один инсайдер. Но врасплох их застал не столько градус критики, сколько ее источник. К понедельнику буря возмущения в Англии достигла таких масштабов, что в дискуссию вступил даже премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон. Он обвинил мятежные клубы в организации частной вечеринки для самих себя, осквернении британского культурного наследия и поклялся метнуть законодательную бомбу, чтобы остановить все это. Организаторы проекта в Мадриде не были готовы к вмешательству иностранного суверенного правительства. Разочарование в Великобритании было ощутимым. Как сказал один из ключевых действующих лиц Суперлиги, Борис Джонсон, ненормальный. Тем не менее, на протяжении 24 часов, последовавших за объявлением о запуске проекта, организаторы больше ничего не сказали под запись. Когда же они это сделали, их послание прошло по самому неожиданному вектору. После полуночи на второсортном телеканале и исключительно на испанском языке. Человеком, Выбранным в качестве оратора оказался Флорентино Перес. В понедельник вечером он появился в эфире телешоу под названием «El Chiringuito de Хугонис, что можно вольно перевести как «пляжный бар футболистов». В этом шоу пафос спортивного разговорного радио скрещивался с антуражем передачи Will of Fortune». А поскольку это испанская футбольная программа, большую часть эфирного времени, пять дней в неделю, с полуночи до двух сорока пяти, Там без конца кричат только о двух важных темах – Барселоне и Мадридском реале. Там всегда находится место света музыки, дурацким звуковым эффектам и великому множеству возмутительных мнений. Более того, возмутительные мнения составляют основной суть шоу. И Перес подыгрывал авторам, высказывая свое провокационное суждение в оправдании этого сейсмического сдвига. «Лига чемпионов никому не интересна, вплоть до четвертьфиналов, говорил он что вызывает наибольший интерес. Дайте великим играть друг с другом. Мы делаем все, что в наших силах, на благо спорта». Лига чемпионов утратила свою привлекательность. Мы создали суперлигу, чтобы спасти футбол. Позже Перес высказался еще более прямолинейно. «Есть матчи, которые никто не смотрит», — говорил он. «Правда в том, что и мне с трудом дается их просмотр. В Испании, в Англии, в Италии кто-то должен дать нам другой формат» чтобы зарабатывать больше денег. Если больших заработков не будет, все погибнет. Ко вторнику уже сама Суперлига оказалась на ИВЛ. Ответный удар со стороны чиновников вылился в уличные протесты фанатов. В западном Лондоне, где Челси тем вечером готовился проводить домашний матч, болельщики собрались вокруг стэмфорд бридж чтобы осудить неприкрытую жадность собственного клуба. В 400 милях от них в Манчестере менеджеры Сити тоже заметили бушующий пожар и начали беспокоиться. Клуб последним вступил в коалицию и теперь раздумывал о том, чтобы стать первым, кто из нее выйдет. Для того, чтобы у этого проекта появился хоть какой-то шанс на успех, требовалось, чтобы его участники выступили единым монолитным фронтом, с единым мотивом. В следующие 48 часов стало ясно, что у Суперлиги нет ни того, ни другого. Почти одновременно мансити и Челси инициировали формальный процесс выхода из проекта. И не случайно, что двумя клубами, которые были меньше всего заинтересованы в успехе предприятия, оказались те, которые меньше всего нуждались в деньгах. Купавшиеся в деньгах владельцы «Челси» и «Сити» приходили в этот бизнес во многом не ради извлечения прибыли, а для формирования собственного имиджа. «Я знаю множество куда менее рискованных способов зарабатывать деньги, чем это», сказал Роман Абрамович BBC после покупки «Челси» в 2003 -м. Обратить против себя собственных фанатов было последним, чего они хотели. Один за другим и остальные клубы премьер-лиги приходили к тому же выводу. Они были членами суперлиги, наименее заинтересованными в деньгах, поскольку премьер-лига показала себя наиболее устойчивой в период пандемии, по крайней мере, по сравнению с лигами Испании и Италии. И если Реал и Барселона считали, что только суперлигой может их спасти, то английские клубы понимали, что в общем-то не нуждаются в ней. По правде говоря, премьер-лига и так была своего рода суперлигой. Вещательные компании платили астрономические суммы за телевизионные права. Любой из шести клубов мог всерьез мечтать о выигрыше титула, а качество продукта было выше, чем в любой другой точке планеты. Тем вторничным вечером суперлига почти умерла. А утром в среду от владельцев английских клубов начали приходить извинения. «Я сожалею, и я в одиночку несу ответственность за тот необязательный негатив», который проявился в последние пару дней», — говорил Джон Генри из Ливерпуля в видеоролике, чем-то напоминавшем обращение человека, взятого в заложники террористами. «Я надеюсь, вы поймете, что даже когда мы совершаем ошибки, мы стараемся действовать в наилучших интересах вашего клуба». Даже Джи Morgan Морган раскаялся в том, что просто дал Суперлиге денег взаймы преступлении куда менее чудовищным, чем реальные преступления, для улаживания которых банк выплатил колоссальные суммы в предыдущие десятилетия. «Мы явно недооценили то, как эту сделку воспримет широкая футбольная общественность и как она может сказаться на ней в будущем», — говорил спикер банка. «Мы сделаем выводы. Игроки, между тем, без колебаний принялись критиковать своих работодателей. Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это происходило». Такое послание опубликовал весь состав Ливерпуля. Все участники WhatsApp, чата, капитанов премьер-лиги, компании мужчин, которые обычно проводили свои уикенды, выбивая друг из друга всю дурь на поле, единогласно признали, что то, что творили некоторые их работодатели, было в корне неправильно. У них никогда не было особых причин думать о своих владельцах или о доходе клуба, или о Флорентино Пересе, но это было уже слишком. Мы не могли взять в толк, Как эти люди могут творить такое с нашей игрой?» Писал капитан Бернли, Бен Ми. «Футболисты играют для болельщиков, а не для людей в переговорных». Перес рассуждает, как человек, отчаявшийся заработать денег для своего погрязшего в долгах клуба. Впрочем, пока болельщики и игроки озвучивали свое мнение ради блага футбола в развернувшейся битве за его душу, в хоре явно не хватало пары голосов. В гуще переполоха, вызванного Суперлигой, Две самые важные фигуры поколения сохраняли молчание. Почти молчание. Месси и Роналду поддерживали активность в своих социальных сетях сообщениями важными и актуальными для своих почти 500 миллионов подписчиков. 19 апреля на второй день после объявления о запуске Суперлиги Криштиану решил сообщить всем, что провел хорошую тренировку и поделился фотографией, на которой демонстрировал свои мускулы в одном нижнем белье. 10 миллионов 400 тысяч лайков в Инстаграм. На следующий день нарушил молчание Месси, чтобы прорекламировать пару бутс от Адидас, фотографии, на которой он их шнуровал. Подпись была совсем не тем мощным посланием, которое футбольный мир надеялся услышать от одного из величайших игроков в истории в момент экзистенциальной неопределенности. «Новые бутсы», — написал Месси на испанском. «Эмодзи огня». Суперлига лежала в руинах, но три клуба отказались отпускать ее призрак. В мае Барселона Реал Мадрид и Ювентус выпустили совместное заявление, в котором заявляли о своей «приверженности мятежной лиге», порицали монополию УЕФА на европейский футбол и обвиняли организацию в оказании незаконного и невыносимого давления на три клуба с целью принудить их отступить. Неудивительно, что этими тремя клубами оказались те, которые потратили целое состояние на то, чтобы заполучить себе немного Месси-Роналду в эпоху их расцвета и сильно превысили свои кредитные лимиты в сезоне 2020-2021. Юви понес убытки в 210 миллионов евро, что делало его третьим по убыточности в Европе, тогда как потери Барсы в размере 481 миллиона евро обеспечили ей лидерство по этому показателю. Более десяти лет они участвовали в гонке вооружений, выбрасывая заоблачные суммы на игроков, которых с трудом могли себе позволить в попытке удержаться на вершине мирового футбольного рынка, переживавшего трансформацию вследствие вливания в него миллиардов долларов нефтяных денег из суверенных фондов благосостояния. Даже когда их доходы продолжали расти, способствуя покрытию бюджетного дефицита и переплат, ощущение, что некоторые эти клубы, одни из самых прославленных в истории футбола, подбираются к краю финансовой бездны, лишь усиливалось. Одно неверное движение, случайная травма, внезапная полоса посредственных результатов, один провальный сезон могло обрушить всю их обремененную долгами структуру. Именно это и произошло. Пандемия урезала их доходы, обрушила стоимость их игроков и образовала гигантский зияющий кратер в их балансовых ведомостях. Суперлига должна была стать для них билетом из тюрьмы на волю. Теперь и этот план побега обратился в дым. Никто не возлагал больших надежд на Суперлигу, чем Флорентино Перес. Но он, по крайней мере, знал, что выживет после подведения счетов. Он переписал уставные документы Реала, чтобы гарантировать себе это. Председатель правления Ювентуса Андреа Аньелли тоже был защищен от последствий главным образом силой своей фамилии. А вот Джоан Лапорта остался в Барселоне с носом. Его избрали президентом благодаря его обещаниям исправить ошибки бездарного менеджмента эпохи Бартамеу и расчистить Авгиева конюшни финансового бардака. После крушения Суперлиги быстрое решение этих проблем было утрачено. Усугубляла ситуацию то, что полный масштаб финансового коллапса проявлялся все отчетливее с каждой следующей неделей. Долги клуба держались на отметке в 1 миллиард 200 миллионов евро. Даже до пандемии бизнес-модель Барселоны выглядела неустойчивой. Теперь она походила на бушующий пожар на свалке покрышек. Аудит, проведенный компанией Deloitte, показал, что когда лапорта вступил в должность в марте 2021 года, один из богатейших и знаменитейших клубов самого популярного вида спорта на планете, некогда стоивший почти 5 миллиардов долларов, технически являлся банкротом. Как и всегда при столкновении с серьезной угрозой деловому аспекту существования клуба, первым пунктом в повестке Дня президента Барселоны было поддержание благополучия его самого важного подчиненного. Контракт Месси должен был истечь в июне 2021 года, и Лапорто пообещал фанатам, что продлит его пребывание на камп no, А с тем, как его оплатить, клуб разберется позже. «Самое важное», — говорил Лапорто The Wall Street Journal в 2021 году, «чтобы Месси чувствовал себя любимым. На протяжении большей части года Месси совершенно точно этого не чувствовал». Он неохотно согласился остаться в Барсе летом 2020 а клуб вознаградил его за преданность, сплавив из команды его лучшего друга. Луис Суарес был не только любимым партнером Месси по нападению на поле, но и его соседом по Кастадельфелису. Их семьи вместе проводили воскресные ужины и отпуска. Их сыновья были партнерами в команде Барсы до 8 лет. Поэтому, когда Барселона проинформировала Суареса, что он больше не соответствует ее требованиям и спешно продала его в Атлетико Мадрид прямому конкуренту в борьбе за титул в Испании, Месси чувствовал себя преданным. И с того момента он больше не стеснялся в выражениях, давая боссам Барсы знать, что он о них думает. «Ты заслужил достойных проводов», – писал Месси Суаресу в редком заявлении через Инстаграм, – «один из важнейших игроков в истории клуба». Тебя не должны были вышвыривать так, как они это сделали. Но правда в том, что на этом этапе меня уже ничего не удивляет». Еще меньше восторгов у него вызвал вылет Барселоны из Лиги чемпионов в 1-8 финала после поражения от Пари Сен Жермен в марте 2021-го. Проигрыш Барсы с общим счетом 5-2 по итогам двух матчей случился всего через сутки после вылета Ювентуса Криштиану Роналду от ФК Порту. Сдвоенные поражения означали, что впервые за 16 лет четвертьфинал турнира пройдет без участия хотя бы одного из них. Все это должно было заставить Месси в ужасе броситься на утек. Вот только попытки Лапорта очаровать его каким-то образом принесли ожидаемый эффект. Месси воспринял его переизбрание на пост весной 2021 года как позитивную перемену. И его настроение внезапно улучшилось. 59-летний адвокат, Управлял клубом во времена, когда Месси пробивался в первую команду, назначал менеджером Пепа Гвардиолу и курировал выигрыш первого Требла в 2009. -м. Он знал, какими бывают хорошие времена. Плюс у Лапорта было четкое понимание клубной иерархии. Одним из первых его действий по возвращении в офис президента стало приглашение Месси на ужин. Они согласились, что 1 июля, когда контракт Месси с клубом истек, и он стал самым ценным свободным агентом в истории футбола, паниковать не было нужды. Спустя год после посланного бюрофакса он намеревался остаться в единственном профессиональном клубе, который только знал в своей жизни. Вот только была одна проблема. Единственный профессиональный клуб его жизни больше не мог себе позволить его содержать. По правилам Ла-лиги, траты клуба на зарплаты должны были ограничиваться 7-10% его дохода. Во времена, когда Барселона зашибала миллиард евро каждый сезон, этим ограничениям едва ли придавали значение. Перед пандемией зарплатная ведомость Барсы раздулась до суммы свыше 600 миллионов евро. Но теперь, когда Барселона теряла полмиллиарда евро за сезон, зарплатные ограничения стали куда более существенной угрозой. До тех пор, пока клуб не урежет свои траты на зарплаты на сумму в 285 миллионов евро, К старту сезона 2021-2022 он не сможет зарегистрировать собственных игроков. Для лучшего понимания контекста учтите, что потолок зарплат, принятый в НФЛ на 2021 год, в евро составлял примерно 154 миллиона. Барселоне предстояло расчистить почти два полных ростера команды НФЛ, чтобы вписаться в ограничения по расходам на зарплаты. Месси предложил помощь со своей стороны и согласился, на 50-процентное урезание зарплаты, чтобы снизить расходы. Но это едва ли могло существенно повлиять на ситуацию. Помогло бы быстрое избавление от некоторых провальных трансферов, но в таком климате игроки вроде Османа Дембеле или Филиппе Каутиньо были токсичными активами с чересчур раздутыми зарплатами и высокой стоимостью, чтобы их можно было продать. Летнее трансферное окно тянулось, а крупных продаж игроков, способных покрыть убытки, не намечалось, и стало ясно, что цифры в бухгалтерии не сходятся. С новым контрактом Месси зарплатная ведомость Барселоны достигала 110% доходов клуба. Даже без него она равнялась 95%. Не было никаких шансов, что все сработает в отсутствие послабления от Ла Лиги. А Ла Лига отнюдь не была настроена проявлять к Барселоне особое отношение. Прошло едва ли не три месяца с момента крушения плана в Суперлиге, а президент Ла Лиги Хавьер Тебас по-прежнему чувствовал обиду. Даже в нормальных обстоятельствах этот человек не был склонен давать Барселоне время на передышку. Тебас был движущей силой реформ в правилах, касавшихся финансовой устойчивости клубов, которые Барселона теперь открыто нарушала. Эта ситуация была как раз тем сценарием, для предотвращения которого им и вводились эти законы. «Правилам нужно следовать. Мы не собираемся их менять», сказал Тебас. «Мы не будем делать исключение из правил для Месси». Кроме того, Тебас уже предлагал Лапорте выход, который не требовал от клуба нарушать правила. Месяцем ранее он встретился с президентом Барселоны, чтобы обрисовать ему новый план по вливанию средств в Ла-Лигу, мог бы выручить Барселону. Предложение предполагало консолидацию деловых интересов Лиги В совместное предприятие с участием 42 ее действующих клубов и продажу 10% доли в нем компании прямых инвестиций под названием CVC Capital Partners в обмен на сумму в 2 миллиарда 700 миллионов евро. Эти деньги должны были быть поделены между всеми командами Ла Лиги и отогнать непосредственную угрозу банкротства, повсеместно грозившую клубом. А самое главное, объяснял Тебас, приток денег позволит Барселоне зарегистрировать контракт Месси. Казалось, что это идеально подходящее решение в идеально подходящий момент. Не в последний раз Тебас выяснил, что интересы Ла Лиги не всегда совпадают с интересами ее крупнейших клубов. Барселона и Реал Мадрид отвергли предложение, аргументировав отказ тем, что в результате их телевизионные права будут отданы под залог на целых 50 лет. Спустя несколько дней после того, как исполнительный комитет единогласно одобрил заключение сделки, Флорентино Перес объявил, что подает в суд на Ла Лигу, Тебаса, CVC Capital и директора фонда. В этот момент никаких других спасательных платов Тебас предложить не мог. Теперь долги – проблема Барселоны, а Ла Лига умывает руки. И нравится ему это или нет, но Месси придется уйти. 5 августа примерно в 7.30 вечера Барселона объявила об уходе Лионеля Месси, величайшего игрока, когда-либо носившего ее цвета, посредством заявления из 102 слов, опубликованного на официальном веб-сайте. Уход Роналду из Реала затмил собой полуфинал чемпионата мира. Уход Месси из Барсы отправлял в помойку все прочие новости того четверга. Несмотря на достигнутое соглашение между ФК Барселона и Лионелем Месси и очевидное намерение обеих сторон подписать сегодня новый контракт, Это не может произойти по причине финансовых и структурных препятствий. Регламенты испанской Ла Лиги, гласило заявление. В результате этой ситуации Месси не останется игроком ФК Барселона. Обе стороны выражают глубокое сожаление в связи с тем, что желания игрока и клуба в конечном счете не будут выполнены. Месси был ошарашен так же, как все остальные. Даже три дня спустя, рыдая на прощальной пресс-конференции, он, казалось, не был готов уйти. Выступая перед полным залом бывших и нынешних партнеров по команде, Месси пробубнил всю паэлью своих эмоций, от узумления и меланхолии до черной тоски. «Я не знаю, что тут сказать. Я не готов к этому», сказал он с аргентинским акцентом, от которого не избавился полностью даже за 20 лет в Каталонии. И, честно говоря, в прошлом году, со всей этой ерундой с бюрофаксом и прочим, я был убежден, что знаю, что хочу сказать, но в этом году... В этом году все иначе. Пока он вытирал нос, складывалось прочное впечатление, что ни он, ни Хорхе Месси, ни их юристы-советники не понимали до конца, как все дошло до такого, как лучший игрок в истории Барселоны покидал клуб, подписавший его еще ребенком. И не потому, что он сам хотел уйти, не потому, что клуб хотел с ним расстаться, а потому, что финансовый надзор Ла Лиги обрушился на некомпетентность финансового департамента Барселоны не оставив всем участникам истории никакого другого выбора. Месси больше не знал, кому можно доверять. Он даже не мог сказать наверняка, сделал ли Лапорта все, что мог, чтобы удержать его в клубе. Хорхе Месси намекнул на это, когда у него спросили, есть ли здесь виноватые, спросите у клуба. «Я знаю одно, я сделал все, что мог», — сказал Лео. Лапорта говорил, что мы не можем это сделать из-за лиги. Я могу сказать вам, что сделал все, что мог, чтобы остаться, потому что хотел остаться. Теперь уже было слишком поздно. У меня было много трудных моментов, тяжелых моментов, множество поражений», — продолжал он. «Но в конце концов я не вернусь в этот поезд. Я не вернусь на поле, не вернусь назад. Это мой конец в клубе». К тому моменту Хорхе Месси уже общался по телефону с сен жермен